Они развалились на земле, опираясь на локти, и начали попыхивать трубками, очень осторожно и не без опаски. Дым был неприятного вкуса и застревал в горле, но Том сказал, «Да, это совсем легко. Если б я знал, что это так просто, я бы давно выучился». «Я тоже», — подтвердил Джо, — «ничего не стоит». «Сколько раз я видел, как другие курят, вот бы, думаю, и мне тоже», — сказал Том. «Только я не знал, что смогу». «Вот и я тоже. Правда, Гек? Сколько раз я при тебе это самое говорил? Ты ведь слышал, Гек? Вот Гек скажет, говорил я или нет». «Ну да, сколько раз», — подтвердил Гек. «И я тоже», — сказал Том. «Тысячу раз говорил». «Один раз около бойни, помнишь, Гек? Еще тогда были с нами Боб Таннер, Джонни Миллер и Джефф Тэтчер. Ты ведь помнишь, Гек? Я это говорил?» «Ну да, еще бы», — сказал Гек. Это было в тот самый день, когда я потерял белый шарик. Нет, не в тот день, а накануне. Ага, что я тебе говорил, сказал Том. Вот и Гек тоже помнит. Мне кажется, я бы мог целый день курить трубку, сказал Джо. Ни капельки не тошнит. И меня тоже ни капельки, сказал Том. Я бы мог курить целый день. А вот Джефф Тэтчер, наверное, не мог бы. Джефф Тэтчер. «Да он от двух затяжек под стол свалится. Пускай попробует хоть один раз, где ему?» «Ну, конечно. И Джонни Миллер тоже хотел бы посмотреть, как он за это примется». «Еще бы! Я тоже сказал Джо. Куда твой Джонни Миллер годится? Его от одной затяжки совсем свернет». «Ну да, свернет. А хотелось бы мне, чтобы ребята на нас поглядели теперь. И мне тоже». «Вот что, друзья, мы никому ничего не скажем. А как-нибудь, когда они все соберутся, я подойду к тебе и скажу. «Джо, трубка с тобой? Что-то захотелось покурить?» «А ты ответишь так, между прочим, будто это ровно ничего не значит. Да, старая трубка со мной, и запасная тоже есть, только табак не важный А я скажу, это ничего, лишь бы был покрепче» а ты достанешь обе трубки, и мы с тобой закурим, как ни в чем не бывало. То-то они удивятся. и богу вот будет здорово. Жалко, что сейчас они нас не видят. Еще бы не жалко. А когда мы скажем, что выучились курить, когда были пиратами, небось позавидуют, что не были с нами. Конечно, позавидуют, да еще как. И разговор продолжался. Но скоро он стал каким-то вялым и бессвязным. Паузы удлинились, курильщики стали сплевывать что-то уж очень часто, за щеками у них образовались как будто фонтаны, под языком было сущее наводнение, только успевая откачивать, заливало даже и в горло, несмотря на все старания, и все время подкатывала тошнота. Оба мальчика побледнели, и вид у них был самый жалкий. Трубка выпала из ослабевших пальцев Джо Гарпера. То же самое случилось и с Томом. Оба фонтана работали вовсю, так что насосы едва поспевали откачивать. Джо сказал слабым голосом. «Я потерял ножик». «Пойти, что ли, поискать?» Том, заикаясь, едва выговорил дрожащими губами. «Я тебе помогу». «Ты ступай вон в ту сторону». А я поищу около ручья. Нет, ты с нами не ходи, Гек, мы и без тебя найдем. Гек опять уселся и поджидал их около часа. Потом соскучился и пошел разыскивать своих друзей.